Глава шестнадцатая На следующее утро ветер стих, и небо снова было ясное. Войдя в школу, Дебби увидела Беллу с пылесосом и остановилась, чтобы еще раз поблагодарить за помощь с пальто, палац-векио. Белла замахала руками. «Ну что вы, я была рада вас выручить. Знаете, я иногда работаю у них, когда там устраивают какие-нибудь торжественные собрания и не хватает персонала. Прироба никогда не помешает». «Вы действительно сделали нам большое одолжение». «Дебби, вы были такая красивая!» У Беллы заблестели глаза, как будто она была готова расплакаться. «Прямо как принцесса!» «Это очень мило с вашей стороны», — улыбнулась Дебби. «Но красивая я была благодаря платью, которое мне дали на один вечер». Белла затрясла головой. «Нет, вы были настоящей красавицей! Вы сейчас самая настоящая красавица!» Что ж, это было хорошее начало рабочего дня. Дебби в приподнятом настроении прошла в свой кабинет, а когда начала разбирать бумаги на столе, то поймала себя на том, что напевает под нос какой-то нехитрый мотивчик. Погода стояла холодная, но сухая, и Дебби вместо того, чтобы пойти на ланч домой, решила немного прогуляться. Все утро она была завалена работой. Джан Карло взяла отгул, чтобы быть со Стивеном. У него на этот день была назначена операция. На подмену вышла Джулия, секретарь, которая обычно работала по вечерам, но Дебби все равно большую часть времени провела в приемной, помогая ей разбираться с корреспонденцией и звонками. Так что теперь прогулка по свежему воздуху в солнечную погоду, чтобы проветрить мозги, это было то, что нужно. Она вышла из школы, но вместо того, чтобы, как обычно, обойти дом сзади, обошла с фасада, миновала баптистерий и направилась на Виа-де-Тарнабуоне. Кристофоро встретил ее в дверях ФГ, как старого друга. Дебби поднялась в офис и, еще раз от души поблагодарив Барбару, вернула платье цвета павлиной синей в чистку. Барбара широко улыбнулась. «Мне уже два человека сказали, что вы вчера были королевой бала». «Да что вы!» — ошарашенно спросила Дебби. «Да, вы уж простите, у меня не было возможности к вам подойти, но я видела вас мельком пару раз. Выглядели вы идеально». И сегодня утром у меня дважды поинтересовались по телефону, что за сногсшибательная девушка ходила по залу 500 под руку с Дарио. Я не брала его под руку, но мы пришли вместе, и я ходила рядом. Дебби показалось важным подчеркнуть это обстоятельство. Барбара ничего не сказала, только удивленно приподняла брови, и Дебби почувствовала, что покраснела. Покинув ФГ, она пошла по узким боковым улочкам, по обыкновению разглядывая дома в поисках архитектурных деталей, которых раньше не замечала. Уховик отлично спасал от холода, а морозный январский воздух приятно освежал после самотошного утра в школе. Скутеры и велосипедисты петляли между толпами туристов, которые даже зимой продолжали стекаться во Флоренцию. Дебби, уступая дорогу группам бразильцев, поляков, китайцев, в общем, гостям со всего мира, Постоянно приходилось отступать в сторону или даже сходить на дорогу и при этом оглядываться, чтобы не угодить под велосипед или бесшумное электротакси. Как и все, кто живет и работает в центре притяжения туристов, Дебби привыкла к толпам на улицах. Хотя, когда она куда-нибудь спешила, они ее, конечно, раздражали. Но, в общем, ей нравилось находиться среди счастливых людей. Так, бесцельно прогуливаясь, она вышла на площадь санта Кроче. В конце площади возвышалась базилика Санта-Кроча с впечатляющим фасадом из белого мрамора. Самая крупная в мире францисканская церковь. Несколько месяцев назад она вместе с Элис, испытывая неподдельный трепет, бродила между гробницами таких гениев, как Галилей, макиавелли и Микеланджело. Вспомнив об этом, Дебби достала из кармана нагретый телефон, выбрала место в уличном кафе и позвонила подруге. «Привет, Эл, Ты сейчас занята?» «Нет, совсем нет. Еду в Лондон на встречу. И сейчас вот стою на станции, жду следующий поезд. Как у тебя дела?» Пока они болтали, подошел официант, и Дебби одними губами сказала ему «капучино». Принесли кофе, Эл рассказывала о том, что они с Гаем планируют провести выходные в маленьком романтическом отеле в сельской местности, в Саффолке. Дебби была рада услышать, что у них все по-прежнему хорошо. А потом Элис, что было неизбежно, перевела разговор на Дебби и ее мужчин. «Итак, какое развитие отношений с красавчиком-соседом?» Дебби рассказала о приеме и обеде прошлым вечером и повторила то, что не уставала повторять себе, а именно, что они с Дарио стали добрыми друзьями, и она хочет, чтобы все так и оставалось. Элис, а что-то же было неизбежно, не купилось. «Опять социальное неравенство мешает? Опять эта шарманка, кто выше, кто ниже, да?» «Скромная девочка-прислуга и красавец-принц навеки разделены классовым барьером». Дебби вспомнила, как утром Белла назвала ее принцессой. «Он не принц». «Это поэтическая вольность. Так в этом все дело?» «Вообще-то нет. Да, он из семьи состоятельных аристократов, но он настоящий». Дебби почувствовала, что начинает раздражаться. «Нет, Эл, это больше касается самосохранения. Я сейчас очень сильно эмоционально травмирована». «Он мне нравится, и я хочу, чтобы он был моим другом, без всяких там извращений». «С каких это пор секс-извращения?» Дэбби решила не напоминать о случае с динозавром в Музее естествознания. «Пойми, я считаю, что пока будет лучше оставить все как есть. Может, через год или два я буду чувствовать по-другому». «Дэбс, через год или два, если он такой секси, как ты говоришь, он женится какой-нибудь принцессе, у них уже будет третий ребенок на подходе. Кое железо пока горячо». «В том-то и дело, Эл, это самое железо уже горячо», сказала Дэбби, и тут у нее округлились глаза. Наискосок через площадь в ее сторону шел никто иной, как Дарио, в темно-коричневой кожаной куртке и джинсах. А рядом, ухватившись двумя руками за его локоть, шла симпатичная темноволосая девушка. Они подходили все ближе, и тут девушка взяла Дарио за плечи, притянула к себе и уткнулась носом ему в шею. А он обхватил ее за талию и крепко обнял. Все еще с телефоном в руке Дебби схватила ламинированное меню и притворилась, будто внимательно его изучает. Просидела так целую минуту, а когда подняла голову, Дарио со спутницей, держась за руки, как раз заходили за угол напротив крытой аркады. Еще секунда, и они исчезли из виду. «Дебби!» «Ты хоть слово слышалось того, что я сейчас сказала?» Дебби поняла, что сидит с телефоном возле уха, а голос подруги выдает тревогу или даже раздражение. Она откашлялась и прибегла к безобидному обману. «Извини, Эл. Официант принес капучино, я должна была с ним расплатиться. Так что ты там говорила?» «Я спрашивала, какие чувства ты испытываешь к своему соседу. Ты же это несерьезно, когда говоришь, что он для тебя не больше, чем друг?» Если бы Элли задала этот вопрос минуту или две назад, Дебби почти не колеблясь ответила бы «да». Но ну, теперь вода в чистом источнике вдруг стала мутной, и причиной этого была необъяснимая, но явная ревность, которую она чувствовала, когда увидела, как ее сосед на глазах у всех прямо посреди площади обнимается симпатичной девушкой. А где ревность, там и чувства. Получается, она попала в ловушку, которую так хотела избежать. «Дебс, ты еще там?» «Да, Эл. Извини, просто задумалась». Дебби стряхнулась. «В любом случае, он просто друг. Точка». Элис, должно быть, что-то поняла по голосу подруги и моментально сменила тему разговора. Они поболтали еще пару минут о том, как дела в Кембридже, и на этом распрощались. Дебби положила телефон на стол и отпила успевше остыть кофе. «Он просто друг». Эти слова все еще звучали в голове Дебби. Взглянув на часы, она поняла, куда хочет пойти. Было еще только половина второго, так что времени у нее предостаточно. Дебби вернулась к реке, перешла на другой берег по Понте-Алле-Грация, прошла по набережной в обратном направлении и свернула каменной лестнице. Поднималась медленно, но уверенно, и к саду подошла, практически не сбив дыхания. Прошла закованные ворота и сразу испытала разочарование. На скамейке сидела молодая парочка. Но беспокоиться на самом деле не стоило. Увидев Дебби, парень с девушкой сразу встали и пошли к выходу из сада, причем ведь у них был виноватый. И Дебби поняла, что до ее появления они наверняка обнимались, как Дариус с его девушкой на площади санта кроче Дебби подождала, пока молодые люди не исчезли за воротами и села на свое обычное место рядом с бронзовой статуей. Протянула руку и жала в ладони металлические пальцы. Они еще хранили тепло руки девушки которая сидела на скамейке перед приходом Дебби. она откинулась на руку статуи и отпустила мысли в свободное плавание на самом деле она просто не знала что думать после всего что случилось с ней за последние годы и в особенности за последние пару недель она действительно не собиралась заводить отношения с мужчиной каким бы он ни был тактичным и чутким и вот теперь стало понятно что у ее подсознания своя повестка но не она не ее подсознание не были в курсе того что дари уже занят Или что хуже, он мог по своему складу ничем не отличаться от Пьера Луизжи или Росси, которые надеялись поиметь сладкий кусок и там, и там. Слез не было, но было острое чувство потери. Забавно, учитывая, что всего полчаса назад она даже не сознавала, что ей есть что терять. Дебби скользила взглядом вниз по холму, туда, где начинались крыши Флоренции. Эти же крыши были там пятьсот, шестьсот или семьсот лет назад. Под этими крышами жили тысячи людей, кто-то вел праведную жизнь, кто-то изменял, кто-то обманывал, кто-то любил, кто-то терял. И она была только маленьким звеном в этой бесконечной цепочке. Осознание того, что она лишь песчинка в море человечества, должно было приободрить Дебби. Однако этого не случилось. Но Дебби запретила себе плакать. В тот день ее особое место впервые не подарило Дебби умиротворение, в котором она так нуждалась. В субботу Джакомо приехал за Дебби в начале четвертого. Когда она села на пассажирское место, он внимательно на нее посмотрел. «Дебора, как у вас дела? Все в порядке?» «Все хорошо, спасибо, Джакомо. Просто когда я увидел вас на тротуаре, мне показалось, будто вы чем-то озабочены. Простите, я немного опоздал. Полицейские опять остановили, пришлось показывать им документы. Им кажется, что я слишком молод, чтобы водить такую большую машину». «Ты не опоздал, я просто думал о работе. Все хорошо, правда». Но на самом деле Джакомо все верно подметил. С тех пор, как она увидела Дарио с девушкой, Дебби постоянно пыталась разобраться в своих мыслях и ощущениях. Она была уверена, что хочет остаться с Дарио просто друзьями. Но если это так, почему, черт возьми, она почувствовала такой сильный укол ревности? Единственное логическое объяснение — в глубине души она испытывала к нему определенные чувства. Если так, то к чему это ее привело? Сможет ли она ограничиться дружбой с мужчиной, который... Она уже начала это неохотно, но принимать для нее больше, чем друг. Не говоря уже о том, что, судя по увиденному на Санта-Кроче, он уже состоял в довольно тесных отношениях. Как раз этим утром Дарью прислал ей сообщение, в котором приглашал вечером пойти с ним на травиату. Дебби ответила до неприличия коротко. «Спасибо, я занята». И почти сразу получила следующее сообщение. «Хорошо, снова еду кататься с ребятами, чао». А теперь, пока Дебби ехала во Фьезоле, пить с его матерью, ее преследовало сожаление о том, что она так грубо ему ответила. Но кроме этого еще и неотступный страх, что очень скоро она может выяснить, что спала с будущим зятем Флоры. Да, Джакомо был прав, когда сказал, что у нее озабоченный вид. Когда они подъехали по гравиевой дорожке к вилле, Дебби увидела, что возле крыльца припаркован серебристый порш, Джакома остановил машину рядом, и Дебби вышла из «Мерседеса». Почти в тот же момент парадная дверь распахнулась, и к ней бросилась знакомая черная тень. Присев на корточки Дебби поздоровалась со своим четвероногим другом, но при этом очень старалась, чтобы он не лизнул ей лицо. После того, как первая атака влюбленного была отбита, Дебби встала и подошла к парадной двери. «Дебора, здравствуйте!» Поприветствовала ее Флора и поцеловала в обе щеки. «Проходите, я представлю вас моей дочери. Она умирает, как хочет с вами познакомиться». Флора проводила Дебби на застекленную террасу. Темноволосая девушка, услышав их шаги, обернулась, и Флора представила их друг другу. «Дебора — это моя дочь Клаудия. Клаудия — это моя любимая английская подруга Дебора». Яркий солнечный свет заливал террасу и Дебби, только подойдя ближе — и, пожимая Клаудии руку, поняла, что уже видела ее раньше. Это была та симпатичная девушка, которая висла на Дарио, когда они гуляли по площади Санта-Круча. «Дебора, привет! Как я рада наконец-то с вами познакомиться! Мама и Дарио столько мне о вас рассказывали!» Клавдия, как и ее брат, великолепно говорила на английском. Дебби широко улыбнулась и постаралась осмыслить происходящее. Первая мысль — «Она виновата, что заблуждалась насчет Дарио», И за ней сразу вторая она буквально отправила его кататься на лыжах, хотя сама очень хотела пойти с ним в оперу. Но при этом она продолжала улыбаться и ответила как можно бодрее. «Привет, Клаудия. У вас братом безупречный английский. Это очень впечатляет. И я очень рада с вами познакомиться. Ваша мама рассказывала мне о вас. Как я понимаю, в воздухе уже витает звон свадебных колоколов. Теперь, когда Клаудия приехала на виллу, узнать имя жениха не составляла труда». «Но если им окажется Пьер Луиджа, что тогда?» Три дамы расположились в креслах, а Байрон, как всегда, улегся животом кверху в ногах у Дебби. Разговор очень быстро переключился на тему предстоящей свадьбы. Судя по тому, что Клауди умоляла маму разрешить увеличить количество приглашенных еще на несколько человек, ее отец уже занял твердую позицию по этому поводу. «350? Это ведь на самом деле не так много?» «И где мы их разместим? Мы уже принимали сотню гостей, но это подключив в бальный зал». Дебби да заморгала, она и не знала, что на вилле де есть бальный зал. «Если обойтемся без танцев, сможем к сотне прибавить пятьдесят, и еще сотню разместим по другим комнатам. Но в такой обстановке никто не сможет свободно передвигаться. Если все, кого ты пригласила и вправду явятся, придется устроить кемпинг на лужайке». Разговор прервался, когда Лина, домоправительница, вкатила на террасу столик на колесиках. Дебби уже знала, что Лина — тетя Джакома, и у них установились хорошие отношения. Они улыбнулись друг к другу, и лена начала выставлять на стол чай с пирогами и с выпечкой, очень похожие на сконы. У разлегшегося на полу Байрона морда была такая, как будто он тоже улыбается, и при этом он с интересом принюхивался к еде. Лина ушла, и Клаудио показала на склоны. «Дебра, это чистый эксперимент. Мне на Рождество подарили кулинарную книгу. И я попробовала освоить несколько рецептов. Так как вы самая настоящая англичанка, мне нужно знать ваше мнение. Правда, к несчастью, у меня не было свернувшихся сливок, в Италии их просто не найти. Но я надеюсь, что масло и джем смогут достойно их заменить». Дебби ответственно подошла к просьбе Клаудия, попробовала выпечку и вынесла свой вердикт. Сконы удались, и это не было лестью. Потом они пили чай, разговор снова вернулся к свадьбе Клаудия, и Дебби рискнула задать прямой вопрос. «Простите, а почему ваш жених сегодня не с вами?» Дарья уехала кататься на лыжах, они вместе поехали. «Нет, он в эти выходные работает». Клаудия покачала головой. «Он ведь врач». «Понимаю. Вас расстраивает, что он работает в неурочные часы?» Клаудия закатила глаза и в этот момент стала очень похожа на брата. «Еще как!» «Он в Кариге проводит больше времени, чем со мной!» У Дебби сердце упало, когда она услышала название госпиталя. Кусочки мозаики начали складываться, и картинка получалась зловещей. «Дорогая, это не потому, что он тебя не любит!» Судя по тому, как быстро вступила в разговор Флора, работа шениха дочери по выходным часто была причиной плохого настроения Клаудия. «Пьеро очень ответственный заботливый доктор!» и он правильно поступает, когда выходит в дополнительные смены». «Пьеро!» Сердце у Дебби и так упало ниже некуда, а теперь, казалось, пробило пол. «Пьеро!» «Это же очевидное сокращение от пьерлуиджи «О, Господи!» — с горечью подумала Дебби. «Что я наделала?» «Я знаю, мама, но проводить только времени одной тоже совсем не весело», — сказала Клаудия, и Дебби поняла, что та любит пока покапризничать. «Не расстраивайся, дорогая. Это долго не продлится. Скоро он постоянно будет с тобой». Флора улыбнулась Дебби. «И тогда она будет жаловаться, что он слишком много времени проводит дома». Дебби прокручивала в голове различные сценарии. Если она расскажет Клауди о своей короткой связи с Пьерлоуиджи прошлым летом, свадьбу в результате, скорее всего, отменят. клаудия разозлится, разозлятся ее родители и брат. В общем... Все, разве только Лины, работники из фирмы, обслуживающей свадьбы, обрадуются. деби не хотел никому причинять боль, и в особенности Флоре и Дарио. Значит, у нее один выход — промолчать. Она очень ценила дружбу с Флорой и Дарио. Если она заговорит их дружбе, придет конец. И в этом случае она, скорее всего, потеряет свою любимую квартиру. Но как ни крути, именно она была той другой женщиной. Это надо признать. Но если она промолчит, ей придется жить с этим грузом на совести. Голос Флоры вернул Дебби в реальность. а «Вы ведь еще не знакомы с Пьеру, да, Дебра?» К счастью, Флора не стала дожидаться ответа, встала из-за стола и вышла в гостиную. Через пару минут она вернулась с фотографией в красивой серебряной рамке и протянула ее Дебби. «Это они снились в день, когда объявили о своей помолвке. Правда?» «Чудесно смотрятся вместе!» Флора говорила, как очень гордая мать, а сердце у Дебби упало еще ниже. Она взяла фотографию, собралась с духом и внимательно на нее посмотрела. Счастливая пара стояла на лужайке, фоном служила сама вилла, а у них в ногах лежал Байрон, только тогда он был чуть поменьше, Клаудия в стильном маленьком красном платье, а рядом с ней в не менее стильном сером костюме стоял молодой мужчина, которого Дебби никогда прежде не видела. Дебби часто заморгала, будь она одна, наверняка бы хлопнула себя по лбу. «Это не он. Пьеро, не Пьер Луиджи!» «Она не спала с чужим женихом. Она не была той, другой женщиной». Дебби чуть не завяжала от радости. Избавившись от груза вины, совладав с охватившими ее радостными эмоциями, она оторвала взгляд от фотографии и посмотрела на Клауди. «Вы оба потрясающе выглядите». «Спасибо, Дебора!» Клаудия кивнула и улыбнулась. «Я считаю, он просто роскошный мужчина». «Придумала!» «Как вы отнесетесь к тому, чтобы как-нибудь пообедать у нас дома? Вот вы с Пьерой познакомитесь, и Дарью тоже может прийти, а потом он вас проводит». «Или Джаком отвезет вас обоих», — добавила Флора, которая явно пришлась по душе идее Клаудия. «Когда у Пьера следующий свободный вечер?» «Точно не могу сказать. Я у него узнаю, позвоню вам или сброшу смс добро как вы?» Дэби с радостью согласилась, и они обменялись номерами телефонов. Она была на седьмом небе от того, что все наконец разрешилось, и что после пережитого волнения в качестве бонуса ее ждет обед с Дарио в ближайшие дни.